Глава третья. Как будет угодно их чести. За три секунды до получения письма Гобсона я столько же думал о преследовании единорога, сколько о проходе через ледовые поля. Но через три секунды после прочтения вышеупомянутого письма я понял, что мое истинное назначение, цель всей моей жизни именно в том и заключается — чтобы найти это зловредное чудовище и избавить от него человечество. Я только что вернулся из тяжелого путешествия. Я был утомлен, измучен, жаждал отдыха и покоя. Я только о том и мечтал, как бы мне поскорей снова увидеть родину, друзей, свою маленькую и ученую обитель при ботаническом саде и свои дорогие бесценные коллекции. Но ничто не могло меня удержать. Я забыл все усталость, друзей, коллекции и без дальнейших размышлений принял предложение американского правительства. «Что ж такое?» — думал я. «Что ж такое? Поплыву?» — и конец. Притом все пути ведут в Европу. А единорог, может, будет так любезен, что непременно увлечет меня к берегам Франции. Может, статься это достойное животное позволит для моего личного удовольствия изловить себя в европейских морях, и я тогда привезу в наш музей естествознания в качестве экспоната полметра, отнюдь не менее полметра, его костяной алибарды Но в ожидании будущих любезностей Нарвала теперь приходилось его искать на севере Тихого океана, следовательно, держать путь в противоположную сторону от Франции. «Я нетерпеливо крикнул», Консель! Консель — это мой слуга. Очень преданный мне парень, который сопровождал меня во всех моих путешествиях и странствиях. Я его очень любил, и он платил мне взаимностью. Честный фламандец — существо, флегматичное по природе, исправное и аккуратное из принципа, усердный по привычке. Он никогда не изумлялся и не смущался никакими внезапными и неожиданными поворотами и проделками судьбы. Был ловок в любой работе способен ко всякому делу и вопреки своему имени которое означает совет никогда не давал советов даже тогда когда их не спрашивали Консель постоянно вращался в кругу нашего ученого мирка при ботаническом саде и кое чему научился он, он стал у меня знатным специалистом по части классификации естественной истории и из быстротой акрабата Пробегал всю лестницу отделов, групп, классов, подклассов, отрядов, семейств, родов, видов и разновидностей. Но его познания на этом и останавливались. Классифицировать. В этом была его жизнь. Дальше он не шел. Он был силен в теории классификации, но в практике слаб. И, полагаю, не сумел бы отличить беззубого кита от кашалота. И однако, какой честный и славный человек. Уже десять лет Консель следовал за мной всюду, куда только наука меня не увлекала. Я не слыхал от него ни единой жалобы на продолжительность или на трудность путешествия. Никогда он не только не отказывался, но даже не возражал ехать со мной в Китай или в Конго или в любую другую даль. Он был наделен отличнейшим здоровьем, которое защищало его от всяких неудобств, перемены климата и тому подобного, крепкими мускулами и, казалось, полным отсутствием нервов. Этому парню было тридцать лет. Возраст его относился к возрасту его господина как пятнадцать к двадцати. Да мне, что я сообщаю этим сложным оборотом что мне было сорок лет. Но у Консейля был один недостаток. Он был отчаянным формалистом и говорил со мной не иначе, как в третьем лице, и величал меня честью, что подчас сильно меня раздражало. «Консейль!» повторил я, торопливо принимаясь за сборы в плавне Я, конечно, был совершенно уверен в преданности Консейле. Я обыкновенно даже и не спрашивал его, желает ли он отправиться со мной в такое-то странстве. Но теперь речь шла об экспедиции, которая могла затянуться на долгое время, о предприятии очень рискованном, о преследовании чудовища, которое способно пустить корабль ко дну, как ореховую скорлупку. Тут было над чем призадуматься даже самому хладнокровному и невозмутимому человеку на свете. «Что-то скажет Канцель?» Я крикнул в третий раз «Канцель!» Канцель явился. «Их честь, изволь звать меня?» — сказал он, входя в комнату. «Да, я звал. Собирай меня в путь, дружище, собирайся сам. Мы отплываем через два часа» как будет угодно их чести отвечал спокойно кансель нельзя терять ни минуты укладывая в чемодан все мои дорожные принадлежности платья рубашки носки бери всего побольше как можно побольше не считай да поскорее поскорее а коллекции их чести мы и займемся ими после как же это архиутериумы ракутериумы ариадоны они останутся здесь в гостинице «А живая индийская свинка, их чести? Ее будут кормить, пока мы в отлучке. Да притом я распоряжусь, чтобы весь наш зверинец переслали во Францию». «Так мы не в Париж едем?» — спросил канцель. «О, разумеется», — отвечал я уклончиво. «Разумеется, только нам придется сделать небольшой крюк». «Какой будет угодно их чести. О, это крюк пустяшный». Мы только несколько обогнем... обогнем прямую дорогу, вот и все. Мы отплываем на авраме Линкольне. Как их честь заблагорассудится, — отвечал безмятежно консель. Ты знаешь, мой друг, что дело идет о чудовище, о знаменитом Нарвале. Мы очистим от него моря. Автор сочинения о тайных морских глубин в двух томах Инкварто не может отказаться, не может не сопровождать капитана Фаррагута. Это предприятие славное, но... но и опасное. Сам не знаешь, куда идешь. Чудовища эти могут быть очень капризны. Но мы все-таки отправимся. У нас капитан хоть куда. — Если их честь поплывет, так и я поплыву, — отвечал консель. — Ты подумай хорошенько, я от тебя ничего не хочу скрывать. Это будет такое путешествие, из которого не всегда возвращаются, как их чести будет угодно. Через четверть часа наши чемоданы были готовы. Консель быстро уложил вещи, и можно было поручиться, что он ничего не забыл, ничего не упустил из виду. Этот парень также хорошо классифицировал рубашки и платья, как птиц и млекопитающих. Служитель гостиницы вынес наши вещи и сложил их в вестибюле я спустился вниз и за большим прилавком который постоянно осаждала толпа приезжих расплатился по счету я распорядился чтобы мои тюки с припарированными животными и сухими растениями были отправлены в париж открыл достаточный кредит своей морской швинке затем вместе с концелем прыгнул в карету экипаж нанятый за 20 франков спустился по бродвею до юнион сквер проехал по четвертой авеню до бауэр стрит повернул на Катрин-стрит и остановился у 34-й пристани. Отсюда нас, людей, лошадей и экипаж доставили на Катринском пароме в большое предместье Нью-Йорка, в Бруклин, расположенное на левом берегу Истрию. Через несколько минут мы достигли причала, где увидели Авраам Линкольн. Он выбрасывал из своих труб клубы черного дыма. Наши вещи немедленно погрузили на палубу фрегата. Я взбежал по трапу на ворт и спросил, где капитан Фаррагут. Один матрос провел меня на ют, там я увидел очень привлекательного офицера с отличной выправкой. Этот офицер протянул мне руку. «Господин Пьер Арунакс?» — спросил он. «Он сам отвечал я. Капитан Фаррагут?» «Так точно. Очень рад. Добро пожаловать, господин профессор. Каюта ваша готова к вашим услугам». Я поклонился и, не желая мешать капитану командовать отплытием, попросил указать мне предназначенную каюту. Авраам Линкольн был отлично приспособлен к своему новому назначению. Фрегат отличался прочностью, быстроходностью и был оборудован самыми совершенными двигателями. Давление пара можно было повышать до семи атмосфер. При таком давлении... Авраам Линкольн достигал средней скорости 18,3 мили в час. Скорость эта, разумеется, была очень значительная, но все-таки недостаточная для борьбы с гигантским чудовищем. Внутреннее устройство фрегата соответствовало его мореходным качествам. Я был чрезвычайно доволен своей каютой. и Она находилась в кормовой части корабля и сообщалась с кают-компанией. «Тут нам будет удобно», — сказал я канцелю также же отлично с позволения их чести, как раку-отшельнику в раковине трубача, отвечал Канцель. Канцель стал разбирать чемоданы, а я поднялся на палубу и стал следить за приготовлениями к отплытию. В эту самую минуту капитан Фаррагут приказал отдать концы, удерживавший Авраам Линкольн у бруклинской пристани. Значит, опоздай я на какую-нибудь четверть часа, Даже и того менее, и фрегат уплыл бы без меня. А я лишился бы возможности участвовать в этой необыкновенной, невероятной экспедиции». Капитан Фаррагут не хотел терять не только одного дня, но даже одного часа и торопился направиться к морям, где в последний раз было замечено чудовище. Он вызвал старшего механика. «Что, готовы ли у вас пары?» — спросил он. «Так точно, капитан», — ответил механик. «Вперед!» — скомандовал капитан фарракут По этой команде, переданной в машинное отделение по аппарату, приводимому в действие сжатым воздухом, механики повернули пусковой рычаг. Пар со свистом устремился в полуоткрытые злотники. Длинные горизонтальные поршни застонали и двинули шатуны. Винтовые лопасти завертелись и начали рассекать волны все быстрее и быстрее и Авраам Линкольн величественно тронулся в путь, сопровождаемый сотней лодок, катеров и буксиров, переполненных зрителями. Вся Бруклинская набережная и вся сторона Нью-Йорка, примыкающая к Эст-Ривер, были полны толпами любопытных. Пятьсот тысяч человек громко кричали «Ура!», тысячи платков развивались в воздухе над сплотившейся толпой приветствовавший Авраама Линкольна до самого его вступления в воды Гудзона, у оконечности полуострова, на котором расположен город Нью-Йорк. Тут фрегат, придерживаясь со стороны Нью-Джерси, живописного правого берега реки, сплошь застроенного прелестными виллами, прошел мимо фортов, которые салютовали ему из самых больших своих пушек. В ответ на эти салюты Авраам Линкольн троекратно спускал и поднимал американский флаг с тридцатью девятью звездами. Несколько снизив скорость, он вошел в отмеченный бакенами фарватер, изгибающийся по заливу, образуемому оконечностью Санди Хука, и прошел мимо песчаной отмели, с которой его еще раз несколько тысяч зрителей приветствовали. В процессе лодок и буксиров провожал фрегат до самого маяка. В три часа лоцман сошел с корабля, сел в свою шлюпку и добрался до маленькой шхуны, которая ждала его под ветром. Огонь в топке усилили. Лопасти винта стали быстрее рассекать волны. Фрегат шел вдоль песчаного и низкого Лункайлендского берега. К восьми часам вечера исчезли из виду на северо-востоке огни Файр-Айленда И Авраам Линкольн понесся на всех парах по темным водам Атлантического океана.